У меня на одной презентации было интересно, а, тоже, значит, это не к вам, тоже было интересно, стала дама, да, причем такая, судя по всему, достаточно энергичная и сильная, и она говорит, ну я не знаю, о чем могу говорить, никакого принуждения у нас нет. Но вот по ее нескольким реликам было понятно, да, что самым большим принуждением является в первую очередь она сама, потому что есть люди, с которыми, собственно, и так понятно, проще не вякать, вот так образно говоря. Да? Поэтому человек говорит, пойди и сделай, понятно, что будет, если не пойдешь и сделаешь. То есть это лидерский уровень, который не предполагает никаких отдельных телодвижений. Есть такие люди, да? Поэтому он говорит, принуждения нету, конечно нету, зачем? Вот он главный фактор, и, собственно, других и не нужно. Да, знаете, шестой американский флот в Средиземном море, да, не принуждение, гуляет он там. Мирно пошевеливая 12-дюймовыми морскими орудиями. Ну, никакого принуждения. Так. Просто если что, то, конечно, а так никаких принуждений. Мы же ни в кого не стреляем. Правильно? Мы так баражируем в акватории. И все. Вот. Поэтому, ну, принуждение, внимание, чтобы мы лучше понимали, это разные вещи. И вот мы переходим, наконец, к теме нашего семинара. Принуждение разная форма. И не надо думать, что принуждение это именно револьвер, грубая сила, матершина какая-то, да, угроза. Это очень примитивная форма принуждения, она оскорбляет человеческое достоинство. Это ни к чему, это очень непрофессионально. Профессиональное принуждение незаметно. И вот э, тема нашего семинара, она и будет посвящена незаметному принуждению, почему называется управление поступками. Мы с вами помним, что Марк сказал, «бытие определяет сознание». Да? И мы можем с вами нарисовать два квадратика. На одном напишем «бытие», на другом — сознание. И вот мы говорим, что «бытие» определяет сознание. И рисуем стрелочку. Но с другой стороны ведь и сознание определяет бытие. Кстати, у человека проактивного сознание определяет бытие. А у человека реактивного, который реагирует, у него как раз «бытие» определяет сознание. И большинство людей реактивные. Понятно, да, история? Примерно так. И вот в начале, с моей точки зрения, приоритет — это управление бытием. То есть наибольшего эффекта мы достигаем, когда учимся конфигурировать пространство так, чтобы человек захотел совершить нужные нам поступки сам. А сейчас я вам покажу очень простой пример принуждения. Фраза «сделай это, пожалуйста» от фразы «сделай это, пожалуйста» ко вторнику к 10 часам отличается по силе принуждения в разы. Кратно. Потому что при своем принуждении обычно возникает некий палаческий арсенал, там плетка, не знаю, испанские сапоги, прочие странные вещи, да, там. Ненормативная лексика и большой кулак. Принуждение в первую очередь достигается четкостью и точностью применения управленческих компетенций. И это самая безопасная и самая незаметная форма принуждения. Но, уважаемые коллеги, это принуждение. Потому что в пространстве появляются точки которые делают нежелательным иное поведение и очень точно показывают человеку последствия действий неправедных. Потому ну, что одно дело – сделай это. Что такое сделает это? В принципе, когда-нибудь, наверное, это понадобится, а возможно, он и проверит. До другой фразы – сделай это, пожалуйста, ко вторнику к 12, говорит руководитель и пишет себе в аутбук соответствующее поручение или в ежедневниче. Увеличивает это, револьвер вот этот, он становится более явным, да? На мой взгляд. Напомню, что те люди, которые, значит, 80% людей работают в зависимости от системы управления. 10% всегда работают хуже, 10% всегда лучше. Кратко объясню эту статистику. 80% людей вот как раз являются вот проактив, э, реактивными и внешне нормируемыми. То есть они напрягаются должным образом в том случае, если система внешних воздействий показывает желательность именно такого напряжения. В остальных случаях они приж, э, норовят пребывать в состоянии покоя. То есть работать в лайт-версии. Это нормально. 10% которые всегда будут работать плохо. Что значит плохо? Ими тоже можно управлять, но почти всегда нерентабельно. Ну, в принципе, при должных навыках управления можно управлять любым человеком, но не любым рентабельно. И вот очень важный момент, что задача руководителя Аняки Георгий Победоносец – бороться со всеми вредоносными явлениями, попавшими в его компанию спортивного интереса. Кто очень любит бороться, запишитесь в какой-нибудь борцовский клуб и там боритесь после работы. Это, по крайней мере, вы это будете делать без вреда для компании. А если один человек требует, условно говоря, там, троекратного управленческого затрат, превышающих, к примеру, да, и при этом не демонстрирует положительной динамики, ну, вот сейчас мы на него потратили, а он потом хопенький вышел на общий режим, или не обладает некими скрытыми талантами, компенсирующие, а такое бывает. Ну, например, вот. Там, не знаю, фантастический, отличнейший специалист, мастер уникальный, который ну, не тиражируется. Но чтобы он начал работать, с ним надо, условно говоря, поговорить примерно час, выслушать его жалобы на жизнь. Бывает такое. Бывает. Но это окупается, да? но это один мастер, да? это виртуоз он, там. мы не можем его заменить стандартной личностью. Это рентабельно? Конечно. Потому что он сделает такую вещь, за которую заплатят инное количество денег. Он придумает такую идею, которая там компания будет кормить 10 лет. Но если это не такая ситуация, А их компания не должно быть 100%, Это может 5%. Остальные должны быть, в общем-то, взаимозаменяемы. И тогда, когда на одного тратится время гораздо больше, нет положительной динамики, нет скрытых талантов, то управление становится нерентабельным. Зачем? Вы просто даром тратите свое время. Есть такое понятие стоимость управления. Да? Ну что же, если вот у нас время, в сутках 24 часа. Если мы тратим, и сколько-то из этого можно посвятить управлению подчиненным, если мы тратим на кого-то больше времени, остается на других, значит, они расфокусируются. Значит, кто всегда работает хуже? Люди, которые черпают дополнительную мотивацию в сопротивлении системе. Такие люди есть, и психологи очень хорошо и подробно объяснят вам мотивацию этих людей. Да? Есть такое понятие «мотивация против». Я достигаю кайфа, потому что имею силу сопротивляться системе. Кстати, возможно, вы таких людей встречали. Да, он как то Баба-Яга всегда против. И в этом черпает дополнительный кайф. Да, вы со мной ничего не сделаете. Я вот это протестую, это я не сделаю. К нему еще и часто не подходит. А что к нему идти, он все равно не сделает. А это опасно. Таких людей в компании терпеть нельзя. Их можно попытаться исправить, но это отдельная история, большой разговор. Но если, значит, нужно убирать. Он является собой пример слабости системы управления зачем а смысл какой его существования а 10 других людей всегда будут работать лучше безо всякого принуждения это люди для которых дополнительная мотивация заключается в том что их требования к себе выше чем требования внешние кстати сталкивались с такими людьми есть такие люди они не умеют плохо работать да вот пацан сказал пацан сделал если он сказал сделаю Можно не контролировать, не проверять, не жужать жужжать. Да? Сделает. Сказал, что не может, значит не может. да Значит нужно как-то договариваться, спрашивать, почему. Есть такие люди, но их мало. А их и социологически по исследованию 10% примерно. Кстати, из этих людей очень часто рекрутируются руководители, которым очень трудно понять остальных малых сих. Потому что он-то такой, и у него существует вот эта проблема проекция, потому что я бы так не поступил. Я бы поступил по-другому. Ты бы, да, но он-то не ты. И вот часто руководитель не может понять, потому что для него его образ поведения абсолютно естественный. Он без всяких принуждений, там, себя спрашивает, не забывает. И он не может понять, что же другого, другая операционная система. Он же такой, как я, принцип подобия. Помните математику? Принцип подобия, признаки. Три признака достаточно. А у человека больше признаков подобия. Одна голова, два уха, два глаза, один рот. Он такой же, как я. Он не такой же, как ты, он чужой. У него совершенно иная система, и руководитель это всегда должен помнить. Не то, что они не хуже и не лучше, они другие. И мы не имеем никакого права по умолчанию приписывать другим людям свою систему ценностей. Кстати, вот из этих вечно лояльных очень часто как раз и рекрутируют руководители. Кстати, не факт, что они из них получатся хорошие руководители, из них часто получаются хорошие специалисты который управлять совершенно не умеет, именно потому, что он не может понять, что чтобы управлять, нужно признать другого человека другим. Нужно научиться принуждать. И профессионал умеет принуждать мягко. Иногда движение брови. Понял, ушел. Чем более профессиональный мастер, тем меньше он движений тратит для достижения результата. Это характерно для любого вида деятельности, да, начиная от боевых искусств, да, и кончая... Кстати, мастеров боевых искусств, если берут кино, их специально учат драться, как в кино. Потому что, когда два профессионала боевых искусств друг с другом настоящих, вы вообще не заметите ничего. Вот, сошлись два человека, один лежать остался. Что было? Ничего никто не видел. Абсолютно незаметные, да, они зрелищные, без диких криков, там, там, диких вопли. Это для кино надо. Вот. Фехтование специально ставят в кино такое зрелищное, да. Вот, поэтому профессионал — это один из признаков профессионализма. Это минимум движений для достижения результата. Когда бешеная деятельность, суета и дым из ушей, скорее всего, плохая организация, чем энтузиазм. Вот, для меня профессионал тот, кто не напрягаясь достигает результата, причем гарантированный, причем статистический. Да? Когда там какой-то шум, дряск, крики и вопли, да? плохо организовано. Когда пчелы жужжат в улей беспорядок. Кстати, руководители очень часто это путают. С тем, что, ага, работают. Раз громко и шумно. Да, я напомню вам логику, что хорошо организованная работа вообще незаметна. Никто не напрягается, все спокойно делают, результаты отменные. Так что а, принуждение может носить разный характер. Конечно, если мы соберем людей вот этих 10% в одно место, да, то можно обойтись и без принуждения. Останется просто дать вводную. Они сами все сделают. Но обычно статистика против. То есть мы никак не можем их собрать в отдельно взятую компанию, в отдельно взятый отдел. Их можно собрать в проект. Но это требует либо интуиции гениальной совершенно, да, либо очень тщательной HR работы. Внутри них будет рассвоение, но эти черти будут менее мохнатые. Внутри них будет ровно такое же рассвоение, вот 80-10-10, но эта разница будет настолько приятна, да, что вообще мы будем отдыхать душой. Но мы не можем статистически рассчитывать на то, что мы соберем с рынка вот на себя вот эти людей По крайней мере, это путь на годы, и еще компания должна быть подходящая они еще должны захотеть туда пойти, в компании должна быть очень сложная конфигурация всяких HR настроек, то есть это благородная цель вперед на на количество лет, и там требуется филигранная точность настройки нюансов. Но, коллеги вы мои дорогие, работать-то нам с вами сегодня надо. Мы не можем возмечтать оказаться в этой точке, собрав всех в одно место. Мы сегодня работаем с теми, кто есть. И наша задача научиться извлекать, простите, из них должное количество добавленной стоимости, управляя тем ресурсом, который есть в нашем распоряжении. Ну там края от муж совсем. Края мы и сами отсекаем без моих лекций, правильно? Уж совсем оторванных. Мы их и не берем. Остаются нормальные люди. Вот с этими нормальными надо уметь работать, а не с ангелами, которых я описал вначале. Где взять таких ангелов? Забудьте. Нарисуйте портрет этого ангела, поручите художнику, зачеркните и напишите. Не бывает. Вот. Вот это база. Идея понятна? Чем мы будем заниматься? Мы будем учиться конфигурировать пространство.